Глава двадцать седьмая. Здравствуйте, я от господина Алексеева. Здесь все документы. Эмма распаковала конверт и после полного прочтения договора поставила свою подпись. Большое спасибо. Еще в благодарность господин Алексеев просил вам передать это. Эмма развязала красную ленту на большой черной коробке. Белая шуба? В русских традициях я вообще-то такой особо не ношу. «Однако, не буду спорить, выглядит она потрясающе. Это писец. На дне коробки лежал небольшой прямоугольник из плотного картона. «Надеюсь, тебе понравилось. С любовью, Сергей». «Вот ведь мерзкий тип», — ругнулась Эмма и невольно улыбнулась. Закончив все дела, Эмма поднялась к себе домой. Сделав себе мартини, она села на диван и принялась за чтение книги, написанной сайту. Прошло примерно три часа. Внезапно ее как будто ударило током. Черт побери, что это? Эмма снова и снова пробегала глазами по одной и той же странице. Резко вскочив, она начала пролистывать назад прочитанные страницы. Этого не может быть. Здесь описывается все, что происходило с нами в последнее время. Что за бред? Эмма в смятении пробегала глазами по строчкам с таким до да боли знакомым сюжетом: старик упал на руки своему сыну, так и не узнав, кто на самом деле предал его. Пытаясь навредить семье еще больше, сестра подожгла их и без того обветшалый дом. Он душил его, наслаждаясь зрелищем. Им было весело наблюдать, как чужая жизнь рушится, как карточный домик. Пазл в голове сам собой постепенно начал складываться в общую картину. Описание внешности, сигареты, доступ ко всему, рабочая левая рука. «За что? Почему он?» «Нет, этого просто не может быть. Почему он?» «Нет, этого просто не может быть. Должно быть какое-то логическое объяснение». Трясущимися руками Эмма разорвала коробку, переданную ей пару дней назад Миланой. В ней лежала записка и маленький жучок. Она жадно начала ее читать. «Раз ты это читаешь, значит, уже обо всем догадалась. Почему я это сделал? Как? Зачем?» «Ты получишь ответы на все вопросы. Ты должна успеть ко мне добраться. Устройство, лежащее в коробке, начинает свой отсчет». У тебя есть пять часов, чтобы спасти своего друга и всех, кого ты любишь. Не смей просить кого-то о помощи, иначе они все будут мертвы. Адрес указан на обратной стороне. Я буду тебя ждать наверху. Как только ты зайдешь, вход будет автоматически закрыт и заминирован. Ты все узнаешь, если выживешь. Удачи, агент Кей. Эмма упала на пол. Она перечитывала записку снова и снова, но так и не могла поверить в то, что именно Сайто, тот, кого она любила, как своего младшего брата, оказался предателем. Придя в себя, она открыла самый длинный шкаф. Она переоделась в свою рабочую форму, взяла несколько видов оружия и сменных магазинов-патронов. Затем спустилась в паркинг и набрала Кайла. «Сайто-предатель!» Мне нужно выполнить его требования, чтобы попытаться спасти всех, кто мне дорог. Я выдвигаюсь к зданию Библио. Не смейте приближаться к нему. Если со мной что-то случится, пожалуйста, позаботьтесь обо всех. Завещание лежит в моем сейфе. Пароль ноль шесть двенадцать. Дата нашей свадьбы. Эмма повесила трубку и завела мотоцикл. Подъехав к зданию, адрес которого был указан в записке, она написала два одинаковых сообщения. Маме и Кайто. «Я люблю тебя». Немного помедлив, она написала еще одно. Денис, если я не вернусь, твой долг будет списан. Будь счастлив». Достав из кармана обручальное кольцо, Эмма надела его на безымянный палец и твердым шагом вошла в здание. «Я смогу».